Глава, двадцать День 9. Судя по общей обеспокоенности, граничащей с паническим настроением происходило что-то неладное. Исходя из утверждений опытных жителей падока, нового человека должны были закинуть в падок во временном промежутке между часом перед закатом и часом после заката. Но после заката прошло уже 2 часа. Вечерние сумерки сгустились в непроницаемый ночной мрак, А парашютиста все еще не было. Дикая напомнила всем, что оказывается меня тоже доставили на час позже обычного времени. После чего люди слегка сбавили градус своего беспокойства. Однако я начала переживать еще сильнее. Основа моего беспокойства зиждилась на дрожащей мысли. А если сюда забросят еще одного спящего в криокапсуле? Вдруг новоприбывший будет мне знаком? Вдруг новеньким окажется Конан? Безумие, из-за которого я испытывала муки совести, я так сильно жаждала увидеть Конана, что эгоистично желала, чтобы он оказался рядом со мной. Пусть даже в этой закупоренной банке без выходов и входов. И мое эгоистичное желание усиливалось с каждым новым часом, в который парашютист не появлялся. Надежда увидеть Конана слабела, желание возрастало, боль в грудной клетке начала перебрасываться на всё нутро. Наступила середина ночи, а парашютист так и не прибыл. Де-факто сладкий парагрип «Эффект» и абракадабра отправились в поле с фонариками, лучи которых сейчас высвечивали темное как смола неба, и высокую траву. Де-факто предположил, что парашютист мог спуститься бесшумно, и эту теорию решили проверить. Дикая сидела на своем месте у костра и, сжимая и разжимая пальцы, напряженным взглядом гипнотизировала огонь. Я сидела напротив нее на своем ящике. Остальные, кто не пошел на поле, беспокойно перемещались по периметру ночлежки. Может быть, нам снова пришлют человека в криокапсуле, как Джеки, поэтому и задержка. Вдруг озвучил мои мысли вслух Бум. Парню никто не ответил. Но тот факт, что подобное предполагала не я одна, еще больше разогрел в моей душе беспокойство. Когда середина ночи миновала, дикая установила вместо двух часовых пятерых а сама отправилась спать. До выхода на охоту оставалось не больше трех часов. Последовав примеру предводителя, я залезла в свой гамак, но сомкнуть глаз так и не смогла. Остальные обитатели падока всю ночь пробегали по полю с фонариками. Утро было по-осеннему серое, словно разукрашенное грифелем простого карандаша. Посерело все, ночлежка, Хмурящаяся напротив темный лес, мастерская, храбро возвышающаяся между ночлежкой и темным лесом, и, кажется, каждая травинка на поле. Кто-то сидел в высокой траве, кто-то стоял, но все без исключения смотрели на небо, затянутое свинцовыми облаками, не обещающими осадки, но предвещающими пасмурные сутки. Стояли на поле и мы с Дикой. Сжимая луки и колчаны, мы тоже с минуту рассматривали безнадежно пустое небо. Вдруг в нашу сторону направился Яр. Остановившись в трех шагах перед нами, он заговорил. Поля смотрели с первыми рассветными сумерками. Никаких следов или намеков на то, что ночью кто-то пребывал. Позади раздался голос эффекта, который ржаной своих волос, как я краснотой своих, сильно выбивался на картине общей серости. «Отмороженную не трогают люминесцены. Может быть, в этом причина того, что на этой неделе новенького нам не прислали». «Одна охотница за двух лузеров вроде нас?» «Не прислали и запасы», — подала голос с другого конца поля нетска. «Если не доставили посылку, значит, что-то изменилось», — нахмурившись, заметил Яр. «А если изменилось это постоянное беспеременное, почему не может измениться еще что-то привычное? Думаешь, нам не избежать выхода всех тварей из темного леса?» Поправив круглые очки на носу, к Яру сзади подошел де-факто. «Мастерская уже хорошо укреплена. Остались лишь штрихи», — Напряженным тоном ответил медику Яр. «Не факт, что выдержит мощного напора. Мне пришлось возводить стены не из самого качественного материала. Но теперь это самое безопасное место в падоке. Осталось только перенести туда гамаки и продуктовые запасы». «Запасов практически не осталось», — подал голос змеет, попой пояс, стоящий в траве, в 10 метрах от нас. «Две банки консервов — все наши запасы. Новых нам не поставили, как видите». «Займитесь внутренним перестроением лагеря», — холодно очеканила дикая. «Мне с отмороженной пора на охоту». С этими словами она уверенно развернулась в сторону леса и зашагала в его направлении. Сжав свой лук сильнее, я последовала за ней. С водой сегодня все было в полном порядке. Зато селки не принесли нам хорошего улова. Всего лишь два кролика, от одного из которых пришлось отказаться. Кто-то надкусил его до нашего прихода. Дальнейшая тактика была ясна. Обход леса в поисках добычи, которого могло не быть, не подведя нас селки. Серость дня не рассеивалась, а лишь отчетливее сгущалась. Спускаясь с небес, она просачивалась через кроны деревьев и обтекала неровные стволы, впитывалась в мох и в сам воздух. За те пять часов, что мы провели в обходе, день стал совсем грифельно-пепельным, что нагнетало соответствующей обстановке мрачное настроение. Впрочем, обход получился удачным. Мы уже подбили четырех куропаток и двух зайцев, что в сумме с одним кроликом, угодившим в селки, выглядело весьма неплохо. «Радуйся, ты пережила негласную традицию ареала падока. Отвечая на мой рассказ о выходке «Сладкого», Ухмыльнулась шагающая в паре шагов позади меня дикая. Сладкий клеился ко всем обитательницам падока. Считай прохождение этой традиции своеобразным приемом в семью. Представь себе, он еще и удивился моим словам о том, что он не в моем вкусе. Да, наш красавец слегка самолюбив. Сказал, что абракадабра не в его вкусе, Нецке слишком увлечена своими обязанностями травника, а ты в принципе не для кого из обитателей падока. Ну, хоть с последним он не наврал. А что с первыми двумя? На самом деле его проблема в том, что его все отшили, а не в том, что кто-то не в его вкусе или слишком занятой. Кстати, кабракадабри, который которую он обозначил в своем рассказе для себя как ту, что они в его вкусе, он клеился настойчивее, чем к другим. Он сказал, что моя угроза отправить его полетать с обрыва слаба по сравнению с той, что ему пообещала ты. Возникает закономерный вопрос. «Что же такого ему напророчила ты на тот случай, если он еще раз попробует подкатить к тебе?» Гарантировала организовать ему близкое знакомство с первой встречной блуждающей. И вправду пооригинальнее. Дикая вдруг стукнула меня стрелой по плечу, и мы одновременно остановились. Впереди, на напоросшие мхом возвышенности, послись три крупные птицы серого оперенья, походящие на индюшек-переростков. Встав в позу, я прицелилась, и выстрелила, но я сначала не поняла, что именно произошло, а когда до меня наконец дошло, пространство леса уже сокрушил чудовищный в своей силе рев, моя стрела влетела в люминесценна.